Глава двадцать девятая Ворона сидела на лавке, и Митя увидел ворону, но он не обидел ворону, а только погладил ей лапки. Но раскричалась ворона, и в небо умчалась ворона. Нету вороны на лавке, нету вороны на крыше, нету вороны и выше, где ее крылья и лапки. Нету вороны в сквере, Митя ворона не слышит, но Митя в такое не верит. Ворона зовет он, ворона. Выходит собака и кошка на сквер прогуляться немножко. И кошка мяукает Мите. Меня вы за лапку возьмите. Втроем веселее дорожка. Залезем на облако, крошка. На облако у небосклона. Там светится хлебная крошка и прыгает ваша ворона. В городе было страшно. Словно прошла война, и все погибли, а дома остались. Дома, магазины, грибочки на детских площадках, зловещий плющ, вываливающийся из окон мёртвых квартир. Страшно. И товсюду такой затклый запах, как от мёртвого жилья. Не знаю, что так пахнет. То ли мокрая штукатурка, то ли, может, вещи, которые бросили люди. Длинный бульвар, наверное, когда-то был у местных жителей любимым местом для прогулок. высокие тополя. поля... Под ними через каждые пять метров обломки скамеек. Я так и представил, как гуляют по бульвару жители Припяти, как на скамеечках сидят родители, а рядом между деревьев бегает малышня. Сейчас тут было пусто и тихо, хотя, пройдя немного по дорожке, я понял, что не так уж и тихо. Пространство стало наполняться тихими звуками, сдавленными восклицаниями, легким шорохом, мелким топотом, как мне показалось, маленьких ног. Я вопросительно глянул на Тимура. Он приложил палец к губам и тихонечко сказал. Главное, чтобы сейчас Бруно не залаял. «А что это?» – прошептал я. «Посмотри вверх, только очень медленно голову поднимай». Тимур глазами показал, куда надо посмотреть. Я так и сделал. И мне стало даже нехорошо. Над нами на всех деревьях сидели тысячи, а может и десятки тысяч ворон. Они молча сидели на ветках, только переминались с лапы на лапу и время от времени зачем-то взмахивали крыльями. Некоторые от какого-то вороньего нетерпения вскаркивали приглушенными голосами. Я вопросительно взглянул на Тимура, но он только одними губами произнес «потом». И тут я понял, почему это место казалось таким запущенным. Земля, поломанные скамейки, асфальт – все было покрыто пятнами белого птичьего помета – Они вместе с многолетним запустением придавали бульвару особо неопрятный, необитаемый вид. Тимур понял, что я увидел, показал пальцами на помет и опять приложил палец к губам. Я догадался, что он имел в виду. Лишний звук, неосторожные движения, и мы рискуем оказаться под таким же слоем вороньего помета. Бруно проникся серьезностью момента и трусил рядом молча. Толик с Юркой наблюдали за моим общением с Тимуром и тоже все поняли. Так и дошли мы, чуть ли не на цыпочках, до конца бульвара, где обрывалась аллея пирамидальных тополей. Когда мы вышли на проезжую часть, бывшую проезжую часть, Тимур вздохнул облегченно. Вот же мерзость. Один неверный шаг, и потом в жизни не отмоешься. Понаприлетали чернокрылые. В смысле, понаприлетали? Я не понял, что Тимур имел в виду. Да это же не местные. Бродячие стаи ворон. Какого черта в зону лезть? Дармовой жрачки ищут. А зона не резиновая, но почему к нам не летят лебеди или павлины? Обязательно самые гадости из того, что в небе летает. А почему бродячие? – спросил Толик шепотом. Они же не бродят, а летают. Перь им гадом повыщипывать, еще как бродить будут, сердито ответил Тимур. Бруно очень внимательно слушал Тимура, пытаясь понять, о чем речь. Настроение последней фразы передалось собаке. Пес решил встать на нашу защиту и ринулся обратно на бульвар, разразившись заливистым громогласным лаем. Я подумал, что когда начнется конец света, все будет происходить именно так. В небо с деревьев, с криками и хлопанием крыльев взмыла черная туча. Даже отсюда было видно, что на землю, как дождь, полетел птичий помет. Брун осознал свою ошибку, заскулил и ринулся назад. Мы шарахнулись от него, потому что он от страха решил прижаться к кому-нибудь. Увидев, что мы не в восторге, собака остановилась и тряхнулась так, что белые брызги полетели во все стороны. В общем, нам все равно досталось. Тимур тяжело вздохнул, снял рюкзак и стал его развязывать. Я подумал, что он сейчас будет бить вороны из того страшного снайперского ружья. Оказалось, совсем нет. Он достал не плоский мягкий футляр, а зеленую трубу. «Это зенитная ракета?» – немедленно спросил всезнающий Толик. «Да нет, это простой шмель». Мы сейчас цыплят табака делать будем. Я не знал, что такое шмель, и не понимал, что сейчас будет, но промолчал. Тимур перевел в рабочее положение прижатый корпус корпусу ручки и прицел, пристроил трубу на плечо и стал ждать. Он ждал, когда ворона перебесится и опять усядутся на деревья. Дождался и выстрелил. Из трубы вылетел желтая ракета. Я успел цвет рассмотреть и полетела в самую середину аллеи к самому высокому тополю. Ахнул взрыв. Огненный шар вспух в середине бульвара и моментально сжался, увлекая за собой и ворон, и деревья, и даже пару скамеек. Через мгновение на асфальте лежали только тысячи обугленных тушек, а на горизонте маячили последние из удирающих птиц. Больше ворон на бульваре не осталось. Вот так, теперь не скоро вернуться. А я думал, вы всех животных спасаете, — сказал Юрка, впрочем, без особого сожаления в голосе. — Всех да не всех, — весело ответил Тимур, довольный работой. Если перефразировать классика, «Вся зона лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». «Пошли, ребята». Через минуту мы опять были в пути, и только на дороге сиротливо валялся отработанный огнемет. Тимур остановился у пятиэтажки, которая, как сестра-близнец, была похожа на другие дома, стоящие вдоль улицы. А я понял, чем это здание отличается от остальных. Во-первых, к левому подъезду шла тропинка, Не старая заросшая, а утоптанная. Видно было, что совсем недавно ею пользовались. А во-вторых, дверь в этот подъезд не валялась на земле и не болталась на сгнивших петлях, как повсюду в городе, а нормально закрывала вход в подъезд. «Вот тут редактор и живет», — сказал Тимур. «Пошли». «А он дома?» — спросил осторожный Толик. «Ну вот и узнаем». Тимур толкнул дверь и, достав фонарик, шагнул в темноту подъезда. По узкой лестнице мы поднялись на последний пятый этаж. Тимур надавил на звонок возле одной из четырех дверей. Раздалась глухая противная трель внутри квартиры, но никто нам не открыл. «Никого?» – безнадежно спросил Толик. «Никого?» – ответил Тимур. На мгновение повисла тишина. Только Бруно, который, пока мы поднимались по лестнице, успел сбегать вверх-вниз два раза, высунув язык, дышал так, что было слышно на весь подъезд. «И что, уходим?» «Или может подождать его на улице?» — спросил я. Мне было неуютно стоять на этой темной обшарпанной лестничной площадке. «Да зачем?» — весело сказал Тимур. «Я же знаю, где ключ». Он посветил на стенку между двумя центральными дверями и нашел ящик, в котором обычно находятся пробки, чтобы не сгорела проводка. Он открыл этот ящичек и, порывшись там, достал ключ. «Вот всего и делов-то. Редактор мой товарищ и доверяет мне». Тимур нащупал замочную скважину и легко открыл дверь. Не входя в квартиру, он провел рукой слева по стене и щелкнул выключателем. В прихожей загорелся свет. «А откуда тут свет берется? Ведь ничего нигде не работает, а света навалом», – удивился Юрка. «Именно. Нигде ничего не работает, а света навалом», – согласился Тимур. «А у нас в стране всегда так. Тут в зоне просто все доведено до полного идиотизма. Но заходите, устраиваемся здесь до завтрашнего утра». Тимур сначала смотрел все помещение, а потом позвал нас. Это была небольшая однокомнатная квартира с кухней, туалетом и ванной. Все было маленькое, но вполне ухоженное. Надо поесть приготовить. Посмотрите в холодильнике, а я проверю, что тут на балконе. Тимур махнул рукой в сторону кухни. В холодильнике нашлась колбаса и два лотка яиц. В общем, можно было приготовить нормальную яичницу. На столе в контейнере был хлеб, даже свежий. Вот только газовая плита была совсем старинная, на две конфорки. Я бы на месте хозяина давно ее выбросил и купил бы современную. Газ еле зажгли. Правда, откуда тут газ, тоже было непонятно. А тут как раз Тимур пришел. «Так, на балконе полный порядок», — довольно сообщил он. «А балкон нам зачем?» — удивился Груша. «Балкон здесь всегда должен быть в полном порядке». Тимур многозначительно поднял вверх указательный палец. Мы нажарили яичницы с колбасой, сели вокруг маленького столика. Броно все время вел себя очень плохо, просил вкусненького, но Юрка всем строго говорил, что собаку нельзя баловать. А то раздашь со стола, потом всегда клянчить будет. Поэтому все подсовывали псу кусочки так, чтобы Юрка не видел. В самый разгар пира щелкнул замок. Входная дверь в квартиру вдруг распахнулась, но никто не вошел. «Редактор, это я. Доктор, тебя не было, а нам приют нужен» громко сказал Тимур в направлении двери. Из черноты лечатой площадки в дверь шагнул человек. Я впервые увидел настоящего сталкера, а не бандита, военного или еще кого-нибудь. Он был в босоножках из тонких ремешков, в шортах до колена и в зеленой футболке, на которой был нарисован ежик с бутылкой водки в лапах. И за плечом карабин. Ну, то, что это карабин, я потом узнал. Тогда я подумал, что это просто ружье. Никаких противогазов, бронежилетов ботинок со шнуровкой до колена и страшного оружия. «О, да ты не один», — сказал редактор, — «рад тебя видеть». Они пожали руки обнялись, как старые добрые друзья, похлопав друг друга по спине. «Пусть дети покушают, а мы пойдем на балкон сходим, побеседуем», — сказал редактор и покосился с опаской на Бруно. «И что им дался этот балкон?»